Глава пятая. С рассветом тоже все тихо, но ближе к полудню уже каждый на крыше рассмотрел, как со стороны леса очень медленно двигается эта самая осадная башня, как определили ее со слов Гаргульет и Анарт и Страк. Ихтионка и Эльфика с круглыми глазами выглядывали за края башни. Селина даже на камешек встала, чтобы лучше видеть. Теонард предупредил, чтобы не высовывались. Каанель недовольно поморщилась, но отошла от края, утаскивая за собой часто моргающую их тионку. Степняки на этот раз построили нечто вообще чудовищное. Колеса разнесли в стороны. Получилась широкая платформа, на которой могли бы встать 20 человек плечом к плечу. Но сейчас на ней высится огромная деревянная постройка, и заметно, что когда подойдет вплотную к башне Теонарда, ее верх сравняется с каменной крышей. Теонард сказал быстро. «Спокойно. Это еще не конец. Их башня широкая внизу и узкая наверху. Оттуда могут выскакивать только по одному или по двое. Но до нашего края не допрыгнуть с никому. Нужен будет переходный мостик». По нему и нужно бить, сказал Велень. Он быстро воспрянул духом, но тут же спохватился. Это же получается, по нам тоже будут стрелами и метать дротики? Нет, поправил Танарт. Забрасывают цветами. Ненавижу цветы, отрезал Велень. Вся магия копится в корнях. Цветы обман. Скажи это женщинам. А разве они не не мастер обмана? Да чтоб она завалилась по дороге. <реклама> Башня на платформе медленно и со скрипом, но двигается прямо к башне. А впереди бегут несколько человек и убирают с дороги камни, коряги, забрасывают землёй мелкие ямки. И усердно притаптывают. Но всё равно башня в таких местах скрипит и угрожающе накреняется. За этим сооружением, как за огромным щитом, идут с обнажёнными саблями в руках кочевники. Щиты забросили за спину. Исполинская башня сверху донизу увешана шкурами, явно собрали все какие атаскали в ближайших деревнях. Где-то около сотни человек впрягшись вместе с угнанными из деревни валами, тащат это чудовищное сооружение. Толстые канаты натянуты так, что вот-вот порвутся. Амазонки уже на готове с луками. Вдоль бортика терпеливо ждут. Наконец Брестида резко выкрикнула. «Можно!» Послышался змеиный посвист сорока стрел. Люди с канатами вскрикивали и падали на землю. К ним ринулись спешившиеся кочевники и прикрывая щитами начали выносить безопасную зону. Брестеда достала из колчана новую стрелу и сказала с довольной усмешкой: "Просчитались. Наши луки бьют почти в полтора раза дальше, чем их. У них короткие", пояснил Танард. "Приспособлены для стрельбы на скаку". К тому же с крыши башни стрела летит дальше. Теперь у них пойдет медленнее, надеюсь. Около сотни степняков набежало с наско-расколоченными и сплетенными из хворосты щитами. Прикрывали тех, кто взялся тянуть башню снова. Но когда приблизились, торнад начал сбрасывать камни. А те, разгоняясь по наклонной стене, сметали тянущих башню. Вне зависимости от того, защищают их щитами сверху или нет. Когда впереди и с обеих сторон башня опустела, нелепое сооружение из дерева и кожи некоторое время стояло неподвижно. Затем начало приближаться очень медленно, останавливаясь перед каждым камнем, оставленным предыдущими героями, что почти до половины разобрали завал в дверном проёме. Самые отважные и горячие выскакивали убрать их с дороги. И если таких не успевали прикрыть щитами, амазонки тут же с наслаждением всаживали им в спины стрелы. Рядом с Теонардом хмыкал Вилейн. Башня еще не приблизилась к каменной стене, а путь ее уже отмечен десятками трупов с обеих сторон дороги. До чего же степники беспечны и расточительны. Последние шагов двадцать башня ползла медленнее с самой неторопливой улитки. Тарнат сказал с горечью. Мало ко мне запасли. Сейчас бы парочку волонов, или хотя б один. Он бы так шарахнул в платформу, что и колёса лопнули бы. Теонард буркнул. И так крыши едва не обвалилось. Ничего, ты же в рукопашном у нас лучший из бойцов. Это впереди, ответил Торнад Занощива. Но вы должны тащиться заде. Мне нужны зрители, что воспевают мои подвиги и разнесут обо мне славу по всем тавернам и постоялым дворам. Разнесём, разнесём, пообещала за их спинами Канель сладеньким голоском. Хотя мы в такие неприличные места не ходим, но по приличным разнесем. «Приличные меня не интересуют!» Буркнул Торнат, поправляя доспех на груди. «Сами ходите в приличные!» Внизу некоторые храбрецы, не дожидаясь, когда башню подгонят вплотную к основанию крепления защитников, начали карабкаться по ступенькам наверх. Торнат осторожно выглянул из-за края и буркнул. Наверное, первому, кто ступит сюда, обещана награда выше этой башни. Или рука дочери их вождя, предположил Лотер хрипло. Он наполовину покрылся густой чёрной шерстью. Лицо всё ещё человечье, но искажено оскалом. Клыки вытянулись на полладони, а глаза из чёрных превратились в красные, будто уже втихую сожрал пару кочевников. Торнат покосился на него. Брови сдвинулись. Рука потянулась к рукояти квалды, но тут же дёрнулась обратно. Гном выпрямился, озлившись на себя. "Тоже хорошо", согласился он. "На мешок золота лучше". "Не обошляй", сказала Канель с достоинством. могут же ради чести, славы и красивой гибели на глазах всего воинства. Не могут. Отозвался Торнард, но посмотрел на Таонарда, вздохнул. Хотя да, могут. Дураков на свете ещё много. Но к счастью на свете есть гномы, которые рулят миром, несмотря на все смешные претензии гоблинов, эльфов и всяких там три ха-ха человеков. Теонард буркнул. «У нас нет претензий. Но понятно, рулить придется». Сбоку было видно, что лестница наверх достаточно широкая. Карабкаются по пятеро в ряд. И если так же плотно ворвутся, бой будет очень тяжелый и непонятно, как в нем выстоять. Теонард зло сжал кулаки. «Осадная неустойчива!» Её бы чуть качнуть в сторону. Лотер смолчал. Всё верно. Любой крестьянин знает, тяжело гружённую доверху телегу не опрокинуть ни вперёд, ни назад. А вот вбок легко. Однако здесь сбоку не зацепить верёвкой с крюком. А так бы просто потянуть чуть, всё сооружение рухнет с грохотом. Сражайтесь. крикнул он Кто сказал, что не выстоим? Кто такое скажет перед женщинами? буркнул Велень. Хотя вообще-то, если честно, хотя зачем честно? Да конечно выстоим. Мы же герои. По крайней мере, я точно. Башня всё приближается. До неё осталось не больше двух десятков шагов. Ещё меньше, ещё. Достаточно одного ворговского прыжка. Передняя стенка, закрывающая скопившиеся за неё степнюков, служит надёжной защитой. Доски толстые. По ним бежать воинам на эту сторону. Брестидов командовала: "Приготовиться. Как только упадёт мостик, все разом и без команды". Теонард ждал. Чувствуя, как дрогивают руки с арбалетом. В груди холодный страх пропустить момент, когда стенка рухнет и ударится концом о каменный край стены замка. Рядом свирепо рычит лоттер. Всё ещё наполовину обросший и с мечом в руке, но уже готовый к полному превращению в оборотня. Деревянная стенка дрогнула и пошла падать верхним краем на каменный бортик. Вальц донарда потянул на себя скобу. Металлический болт исчез сложа в тот момент, когда дерево ударилось о камень. Из недр осадной башни выметнули с рёвом и диким криком степняки, но почти все повалились с ничком, пронзённые стрелами амазонок. Те стреляли и стреляли, а внутри башни взбегали наверх все новые герои и бросались по мостику, переступая через растущую гору трупов, что падают и падают вниз. Но на самом мостике их не становиться меньше. Однако эти безумно отважные продвигались всё дальше. И из каждых 10 один успевал прыгнуть на камень башни. Потом таких становилось уже двое, трое. А по лестнице осадной башни взбираются всё новые и новые, кричащие в священной ярости. Данард с тракилотом сражались в переднем ряду, отступая только из-за вала трупов. Гнур появлялся то на одном фланге, то на другом. Двигаться ухитрялся с необыкновенной скоростью. И степняки часто падали мёртвыми раньше, чем успевали понять, что их убило. Тахаш и Киркегор дрались, чуть отступив, но успевали перехватывать всех, кто, обогнув передний отряд Танарта, старался зайти им со спины. Так отступали шаг за шагом. Торнард поглядывал, как дерётся Торнард. Что-то не видно женщин, явно улетели от битвы. Только силой этой эльфийки мелькает между кочевниками, которые успели прорваться на башню. Те падают, схватившись кто за грудь, кто за шею. Не сразу, сквозь лязги и стук мечей по щитам услышал, как снизу из-за стены донёсся многоголосый крик ужаса, ярости и боли. Он тряхнул головой, стряхивая затекающую в глазницу кровь с лба. Не сразу понял, что нависающая над камином край деревянная громада исчезла. А далеко внизу раздался грохот, треск, снова дикие крики, стоны и новый треск. Он подбежал к краю и успел увидеть, как башня уже на боку переваливается, превращаясь в обломки. Лопаются толстые брёвна, трещит дерево. а погибающие в осадной башне люди кричат и кричат. В небо взвилась туча стрел. Там вверх идут три блестящие на солнце фигуры с часто работающими крыльями. На высоте сделали полукруг, снизились и почти упали на дальнем конце башни. Огромный черный волк-оборотень с рычанием прыгает на оставшихся на крыше степняков. Рядом с ним вертится с кинжалами в руках гнур, быстрый и юркий. Уже не отступает по своему обыкновению, а режет, бьёт, колет и торопливо прыгает через трупы. Через пару минут на крыше остались только тела степняков. Донарт ухватил из костра горящую головню и подбежал к краю. Далеко внизу всё так же бессильно лежит на боку развалившаяся конструкция с одной башней. придавив с десяток кочевников. Но сама башня почти цела. Он с силой швырнул факел. «Гори, сволочь!» Несколько всадников, явно командного звена, носятся с криками по площади, раздают указания. Но уцелевшие степняки без команды торопливо бегут прочь от каменной крепости. Сразу стало ясно, куда в момент осады делись женщины. Мелис, Эвриала и даже Аэла выбрали момент и ударили с лёту в верхнюю часть башни, выбрав самый подходящий момент, когда по мостику бежали разгорячённые близкой победой воины. И все с земли смотрели только на них. Рядом с Теонардом Лотар прорычал люто и одновременно весело. «Какие молодцы! Как точно выбрали момент!» Нас уже начали теснить, согласил Сатанарт. Все смотрели только, как тут идёт бой. Он повернулся к полю сражения спиной. Там на площади разгром и бегущий противник. Под стеной красиво горит платформа осадной башни. А здесь Бристида уже вытаскивает стрелу из ноги Аэла. Ещё две торчат из крыла. У Эвриалы три в спине. Но стреляли вверх и в догонку. Раны не глубокие. Только Мелис с её каменной кожей осталась без царапин. А как же ваша чешуя? спросил он у Горгоны. Я слышал непробиваемо. Эвриала улыбнулась ему бледно, превозмогая боль. В тяжёлой чешуе не полетаешь. сильно рисковали. Уприкнул он. Малышка Элла с её крохотным весом участвовала, наверное, вообще зря. А Элла сказала задиристо: "А вдруг им не хватило бы до нужной силы толчка такой увесистой песчинки, как я?" Несколее смертный, всё получилось. Лечитесь и отдыхайте. велел Торнард. Поесть вам принесут. Вы спасли наши шкуры. Нам, да, подтвердил Торнард. Так что мы в вашем распоряжении. Давайте я вам лапки помассирую и спинки. Капёт это убери, сказала Аэло. Хотя ладно, можешь вот эту ногу. но не выше колена а то гласки у тебя какие-то не такие